Глава 8. Предатель. Через три дня Дима снова договорился о встрече со Станиславом. На встречу ноутбук взял. Якобы уточнить место надо. На ноутбуке нанесены известные места расположения темных сил с указанием входов. Почти из всех подземелий входов-выходов было два, а то и три. Там же, на электронной карте, нанесена предполагаемая численность морлоков на каждом объекте. Что не понравилось Диме, так это повышенное внимание Станислава к информации. Впился взглядом в монитор и забыл об окружающем. Дима, подслушивающее устройство, незаметно снял и в карман. «Старс, да что замер?» «Да занятно. Как старший оклемается, выйдет из больницы, надо организовать уничтожение всех подземных обитателей. Подготовиться хорошо и разом всех накрыть. Много сил надо будет». «Соберем». Поболтали немного. Стас Диму до метро довез. На квартиру Дима почти бежал. Было интересно послушать, с кем контактировал и о чем говорил водитель. Подключил к ноутбуку, включил на воспроизведение. Пара коротких разговоров ни о чем. Потом звонок от неизвестного абонента. Стас стал докладывать. «Он интересуется местом, где было нападение». На мой взгляд, он один из самых опасных для нас. Всякие технические штучки придумывает, грамотный. И старший ему доверяет. Хочет сделать вторым лицом, недавно обмолвился. Несколько секунд тишины, слушал ответ. Он хитрый и осторожный. Недавно из Твери вернулся. Старшему рассказывал, как выкрутился из опасных ситуаций. Чтобы такого уничтожить, одного человека мало. Нужна группа из трех-четырех подготовленных. Опять тишина. Самое вероятное место у больницы, где старший лежит. Он даже кровь ему свою сдавал. Переживает. Тишина. Как только позвонит, будет договариваться о встрече, сразу сообщу. Да, всего хорошего. За время, что аппарат вел запись, этот разговор самый интересный и фактически указывает на предательство Станислава. Чем и как его подкупили, неизвестно пока. Скорее всего, большими деньгами. Дима записал разговор на смартфон. Во-первых, копия никогда не будет лишней, а во-вторых, надо дать ее послушать старшему. Ведь это он пригрел рядом с собой предателя. И еще надо продумать, как уничтожить изменника. Ну, казалось бы, страшно тебе? Или не хочешь участвовать? Скажи честно и уйди. Никто не будет удерживать или осуждать. Но если предал товарищ и кто-то из них пострадал или убит, наказание должно быть суровым, как по древнейшей правде, око за око, зуб за зуб. Только как исполнить? Аннигилятор не поможет. Станислав — человек, а не нежить. Огнестрельного оружия у Димы нет. Да и применять его хлопотно. Выстрел привлечет внимание. Из того, что подходит, лучше всего яд. Не сохранилась ли та авторучка, которую ему подсунули в Твери? В общем, много накопилось вопросов, которые надо решать со старшим. Как ни крути, надо идти в больницу. Прихватил наушники и через час в палату входил. Пришлось еще на рынок зайти и купить фруктов. Неудобно с пустыми руками идти. А еще раненому витамины нужны для восстановления. А яблоки и груши полезнее таблеток из аптеки. Старший уже мог сидеть в постели. На тумбочке прикроватный сок в пакетах. Гранаты азербайджанские. По народной молве они хорошо восстанавливают кровь. Дима никогда не спрашивал старшего, есть ли у него семья. Судя по передаче, кто-то из близких был. Дима поинтересовался здоровьем. Свою передачу положил на тумбочку. Потом предложил наушники. «Кое-что интересное услышите?» «Да ну». Старший наушники вставил, и Дима включил запись. Весь разговор идет полминуты. С первого же слова старший опознал говорившего. «Стас?» Дима кивнул. Старший слушал, и с каждой секундой его лицо мрачнело. «Все? Или еще что-нибудь нарыл?» «Пока все. Иуда. Согласен. Нельзя ли ту авторучку ему дать, что я привез из отпуска?» «Пожалуй, да. Надо только немного подождать, пока из больницы выйду. Человек, который с ней работал, знает только меня и с другими контактировать не будет. Так что наберись терпения и со Стасом не встречайся». Помедлил Дима. «Самому просить контакты других посвященных как-то нехорошо. Даже подозрительно. Вдруг он выведать хочет. А сам старший не предлагает. Наверное, есть причины». Он в два раза старше Дмитрия. Молодость, она нетерпелива. Ну, коре так, Дима созвонился с сокурсником, работавшим в Туле. От Москвы недалеко, электричкой три часа езды. До конца отпуска еще десять дней. И провести их в Москве не хотелось. Есть риск нежелательной встречи с подземными обитателями. Слишком много знал Стас. Через полчаса Дима уже ехал на вокзал. Тула — город старинный, есть музей оружия, Кремль. Есть что посмотреть, поднять культурный уровень, да просто пообщаться с приятелем. Все же пять лет прожили в одной комнате студенческого общежития. Дружили, но раз делились последним рублем до стипендии. И работал приятель тоже в закрытом учреждении, каких в Туле полно. Город издавна славился как город оружейников, мастеровых, Самовары тоже начали делать там, как и печатные пряники. К сладкому Дима был равнодушен, а музей самоваров надо посетить. Приятель встречал на вокзале. Не виделись три года, прошедших после выпуска. Первый вечер прошел за воспоминаниями под пиво и пиццу. Приятель жениться не успел, жил на съемной квартире. Давно Дима не чувствовал себя так комфортно и спокойно. Утром проснулся, а приятеля нет, ушел на работу. На столе записка «Еда в холодильнике, подогрей». Подогрел, поел. Впереди целый день в одиночестве. Проехал в центр города. И Кремль там, внутри периметра музей оружия, а снаружи, перед входом, музей самоваров. За день все осмотрел, да еще и в магазине рядом приобрел тульских пряников с разной начинкой. Интересно попробовать их на вкус. К шести вечера, купив еще и пиво, Вернулся на квартиру приятеля. А тут уже дома, жарит котлеты по-киевски. опять разговоры под пиво до полуночи. Кто из сокурсников где и кем работает. Когда разъезжались после выпускного вечера, не догадались обменяться адресами и номерами телефонов. Но интересно было бы узнать, кто каких успехов добился, какие изобретения сделал. Хотя не все можно сказать даже при личной встрече. А про телефоны говорить нечего. Факультет был такой, что почти все выпускники трудились в закрытых НИИ или заводских КБ, работающих по оборонной тематике. Темы секретные, закрытые, за которыми охотятся разведслужбы всего мира. Ранее при Советском Союзе города с оборонными заводами были закрытыми. В них был запрещен въезд иностранцам, а то и своим гражданам, не имевшим местной прописки. Четыре дня пролетели как один — А на пятый позвонил Виктор Алексеевич. «У тебя все в порядке? Жив и здоров, чего и вам желаю. Ты бы подъехал, дело есть. Завтра буду, где встречаемся. Завтра определимся. Меня сегодня выписали из больницы. Очень рад». Приятель даже обиделся. «Говорил, что в отпуске, а уже уезжаешь. Завтра суббота, мы же хотели на природу выехать, на шашлыки. Я с людьми договорился». «В другой раз, Паша, ты извини». «Ага, через три года!» Приехал в столицу вечером. Созваниваться со старшим не стал. Делами лучше заниматься с утра. Подошел к квартире, вставил ключ в замочную скважину, а дверь приоткрылась. Неприятный сюрприз. Толкнул дверь от себя, сунул руку, нащупал выключатель. Щелкнул. «Ба! В квартире беспорядок!» Все вещи из шкафа выброшены. Створки шкафа на кухне нараспашку. Видимо, искали что-то, причем знали, что хозяина нет дома. И это были не воры. Они бы забрали куртку зимнюю, добротную, натуральной кожей мех. Она же валялась на полу. Причем на спине отпечаток пыльной подошвы мужского ботинка большого размера. Не меньше 44 четвертого. Все же отследили его. Запер дверец внутри. Первым делом намочил тряпку и протер ей все. Ручки дверей, шкафов, поверхностей. Помнил об авторучке в Твери. После собрал и развесил вещи на плечике в шкафу. Квартира приобрела привычный вид. Полицию вызывать бесполезно, ничего из вещей не пропало. И благо, что он брал с собой в Тулу ноутбук. Скорее всего, неизвестных интересовали цифровые гаджеты. Ныне на них хранится важная информация. Утром встретился со старшим. Тот был без машины, выглядел бледноватым. Но это пройдет. Главное, жив. Дима рассказал о происшествии. «Снова надо искать квартиру», — подвел итог старший. «Да сколько же можно? Уже четвертая или пятое? «Сколько нужно, если жить хочешь?» «У меня на четыре часа пополудни встреча со Станиславом намечена. Якобы мне машина нужна. Я ему авторучку отдам?» Только загвоздка есть. Если я в перчатках буду, он может что-то заподозрить. А без перчаток нельзя, я не самоубийца. Надо продумать. Оба помолчали, немного прошлись, присели на скамейку. Надо подсунуть ему какую-нибудь бумагу и попросить нарисовать схему или поставить подпись. Это само собой, ручку-то как ему дать? Я отвлеку, а вы достаньте из футляра и положите на торпеда. Дима мысленно прокрутил ситуацию. Могло получиться. На крайний случай, его дистанционный удар можно использовать. Только он опасался, не заденет ли старшего в замкнутом и небольшом объеме машины. «Может, не городить огород?» — предложил Дима. «Вы же знаете его адрес. Я дождусь, когда он выйдет, и зашибу его». Но «Убийство получится. А мне бы хотелось, чтобы он знал, от чего и почему сдохнет. То есть правосудие, расправа за предательство». А что до Димы, так и он не был сторонником спектакля. Зло должно быть наказано, а уж как, дело десятое. Под машину злодей попадет, или кирпич на голову свалится, убьет ли его током, или выпьет паленой водки и отравится. На том и порешили. Старший принялся звонить Станиславу. Тот ответил, что плохо себя чувствует и навстречу сегодня прийти не сможет. Дима весь разговор слышал. Смартфон на громкой связи был. «Думаешь, почуял что-то?» «Не исключено. Голос вроде бодрый. Дайте мне его адрес, попробуй понаблюдать». «Запоминай». Жил Станислав в Люблино, в домах сталинской постройки. Говорят, их строили после войны пленные немцы. Строили с немецкой основательностью, аккуратно. Потому стоял долго и ничего не отваливается. И вид солидный, квартира стоит дорого. Дмитрий приехал на место. Дом огромный, в форме буквы «П», с двумя арками. Во дворе детская площадка, лавочки. Идя сюда, с остановки купил газету. Устроился на лавке, развернул газету, как показывали в старых фильмах про шпионов. Ждать пришлось долго, часа три, когда из подъезда появился Стас. Больным он не выглядел, шел бодро. Нырнул в арку, вышел на улицу, подошел к своему автомобилю. Вот же гад, болен он. Дима догнал его. «Ты же сказался больным!» «Тебе какое дело?» — покрысился Станислав. Покоробила Дмитрия. Сильные чувства плохие советчики. Вскинул вперед руку. И Стас рухнул на асфальт. Дима не подошел, пару минут понаблюдал. «Не дышит ли? Не пошевелится?» «Готов». В душе бурлили чувства. Своих товарищей сдал. По уму сейчас бы обыскать машину, забрать интересное. Бумаги, телефон Стаса, но опасно. У него нет перчаток, и останутся следы. И второе, у окна в доме вполне могут быть случайные наблюдатели. Те же пенсионеры. Когда обнаружится тело, сразу заявят, что какой-то незнакомый машину обыскивал, и смерть Стаса не случайна. Дими вовсе не улыбалась встретиться с полицией еще раз. Где несчастный случай, там он. По неволе возникнут обоснованные подозрения. Зло наказано, и надо уходить». Уже подходя к вестибюлю метро, отзвонился старшему. «Не звоните водителю, при встрече объясню». Дима специально не назвал ни имени, ни фамилии. Встретились следующим утром. Дима пересказал все, стараясь не забыть ни одного слова. «Говоришь, бодрой походкой шел и выглядел здоровым?» «Именно. Врать научился. Раньше был чист, как стеклышко. Деньги испортили. Больше соблазнить нечем. Похоже, знал много. Я переговоры по телефону при нем вел. С посвященными встречался. Интересно, с какого времени он предавать стал? Теперь никто не узнает. Собаке собачья смерть. Забудем о нем. А впредь наука будет. В первую очередь мне». Все переговоры вести тет-а-тет. Его сын ошибок трудных. Так вроде писал Пушкин. Учат только промахи и поражения. Победы ласкают самолюбие, но опыта не добавляют. Философ, что делать будем? Устраивать большую акцию, выводить всех наших, устраивать битву народов. Или мы их, или они нас. С нашей стороны могут быть жертвы, предостерег старший. Они и так есть, причем ежедневные. «Ну, тогда разрабатывай план. Как будет готов, звони, обсудим». «Тогда не в защите, я не маршал Жуков». «Поправим». Какое образование у старшего Дмитрий не знал. Военное, гуманитарное, техническое. Хотя насчет военного Дима сомневался. Были грубые просчеты. А с другой стороны, посмотреть, кто и когда сталкивался с темными силами. Кто знает их возможности, резервы, способности к самовоспроизведению и массу других нужных деталей. Поэтому приходится действовать методом пропа ошибок. Только каждая ошибка — чья-то кровь. Для начала Дмитрий купил в киоске несколько туристических карт. Из тех, что подробнее. В квартире синим карандашом нанес уже известное укрытие нелюдей. По крайней мере, ему такое название нравилось больше. «Морлок» — это из области фантастики. А нелюди похожи на людей во всем — Однако структура тела иная, потому и исчезают под аннигиляторами. Диме они напоминали киборгов, эдакий симбиоз биологии и техники, как гомункулус, выращенный из пробирки, в мозг которого заложена определенная программа. Тем более роддом он видел своими глазами. Любое живое существо зарождается в утробе матери, а эти — в огромных прозрачных емкостях, вроде цилиндров. Далее Дмитрий отметил у каждого укрытия все, что было известно. Предположительную площадь, число обитателей, количество выходов. Причем адреса выходов тоже указал. Потом прикинул предположительное количество посвященных, потребных для штурма. По военным канонам наступающих или штурмующих укрепления должно быть больше обороняющихся в 3-5 раз. Дима брал наименьшее соотношение — один к одному — но все равно выходило больше пяти сотен. А если число нелюдей определено неточно, занижено, то соотношение получалось скверное. На стороне посвященных только внезапность и аннигиляторы. А еще нелюди почти не подвержены страху. Упал один, на его место встает другой и упорно атакует, даже видя смертельную для себя опасность. Видимо, не заложен страх в его программе. Дмитрий даже небольшую резервную группу предусмотрел. В случае значительного перевеса не людей, кто-то же должен прийти на помощь. Одного не учел. Не прописал, какое у посвященных будет оружие. Потому что не имел такой информации. Аннигиляторы есть не у всех, а кроме того, имеют недостаток. Малую емкость батареи. Непрерывной работы хватало на 5-7 минут. С аккумуляторами большой емкости Слишком громоздко получалось. Потому и ружья пригодятся, а лучше огнеметы. Дима видел их в работе, понравилось. Эффективно, и не люди их боялись. Запах только от обугленных останков ужасный, как от крематория. Зазвонились со старшим, встретились. Дима карту показал. Долго изучал ее Виктор Алексеевич. Но остался доволен. «Я только оружие не обозначил». Одних аннигиляторов не хватит, нужны огнеметы, ружья. Есть в укромном месте. Каждой группе по одному огнемету достанется, и по два-три ружья. Дима хотел заметить, что ружей мало. А где их взять? В магазине продают по разрешению лицензионно-разрешительные службы Росгвардии. А там морока долгая. комиссии, обучение, все денег стоит, как и ружье с патронами». «Вот что, Дима, поработал ты неплохо. Прямо стратег. Через два дня, в ночь, с пятницы на субботу, начнем операцию. Я всех успею предупредить. Место встречи прежнее. От тебя нужны будут карты, раздать каждому командиру отряда. Успею нарисовать». Однако работа заняла все свободное время, до начала операции. На каждой карте нарисовать, написать, причем подробно. Это не на принтере печатать. Но вот организатором старший был неплохим, успел арендовать автобусы, чтобы подъехать к схронам всем вместе. Командиром групп раздал карты, а задание одно: уничтожить всех чертей, причем атаку начинать с двух-трех выходов сразу. К каждому отряду был представлен огнеметчик, у многих при себе были охотничьи ружья в чехлах. Действовать максимально быстро и тихо, из-под земли звуки не донесутся. Но на входах действовать только аннигиляторами. Иначе жители в полицию позвонят, сообщат о стрельбе. Примчится ОМОН. Оно нам не надо. Операцию начинаем в 22 часа. Сначала планировали навалиться всем числом на одно подземелье, потом на другое. Но вдруг каким-либо образом сообщат. Тогда другие объекты окажутся пустыми, и акции придется повторять» лопотно ибо много людей задействовано дима никогда не видел месте такого количества посвященных хотя все в мире относительно москва город огромный что для нее пять сотен граждан у посвященных настрой боевой кто-то в предыдущих стычках пострадал ранен был другие потеряли приятелей и сейчас горели желанием поквитаться один за другим все отряды разъехались на обычном месте сбора площадке Дорстроя, остались Старший, Дима и десяток бойцов. «Ты возглавишь резерв», — сказал Старший. «Маловато резерв», — покачал головой Дима. «Зато два огнемета, селище. Теперь будем ждать сообщений». До времени атаки еще 20 минут. Как говорится, гладко было на бумаге. Да забыли про враги. Один из отрядов выгрузился из автобуса, а из замаскированного выхода Выбрались двое людей. Одного успели нейтрализовать. Второй шмыгнул внутрь и поднял тревогу. Командир принял решение начать акцию, о чем и доложил. Старший выругался. «Дим, сегодня магнитных бурь или чего-то подобного нет?» «Вроде нет, а что?» «Начало неудачное. Лишь бы завершение было хорошим. Цыплят по осени считают». 10 вечера. Смешно, но все стали прислушиваться. Не слышны ли выстрелы? Да если бы и стреляли, до да схронов далеко, и за расстояния не услыхать. Командиры доложили о начале и далее докладывали по ходу продвижения. Где-то связь была хорошей, в других местах прерывалась, и толком разобрать было невозможно. в такой случай посылали смс. А потом и те доходить перестали. Получалось, штаб оказался в неведении, где и что происходит. Нервное напряжение нарастало. И вдруг звонок. У старшего телефон на громкой связи. Ворвался взволнованный голос. «Их больше, чем ожидалось! Нас вытесняют! Нужна помощь!» «Ждите, высылаю!» «И Димя. ты слышал? Это с шестого объекта. Выезжай!» Шестой объект почти в МКАД на северо-западе. Быстро разместились в «Газели». Она маневреннее и быстрее, чем автобус. Времени уже 11 вечера, на дорогах пробок нет. Доехали быстро, благодаря навигатору. Иначе по московским дворам долго пробираться пришлось бы. Да еще здесь точечная застройка была, наследие Лужкова. Среди зданий послевоенной застройки находили свободную площадку, строили новый дом. Небольшая промышленная зона, рядом стройка. В темноте слышны крики, звуки ударов. Разглядеть кто где сложно. Парни в цепь и работаем фонариками. Фонариками прозвали «аннигиляторы». Человеку его луч вреда не нанесет. На морлок исчезнет. Не применишь же по толпе оружия или огнемет. Свои могут пострадать. Сразу вспыхнули зеленые лучи. Враги стали исчезать. Перевес посвященных начал нарастать. Те, кто уже участвовал в побоище, злые, кинулись догонять отступающих. Дима скомандовал. «Парни, вперед! Работаем жестко на уничтожение неледей!" Но осторожно, своим не навредите». Как только ворвались подземелья, посвященные применили ружья. Бах, бах, выстрелы в замкнутом пространстве оглушали. Упавших, убит он был или ранен, аннигилятором испарял Дима. И не потому, что могут воскреснуть. Просто случись патруль полиции или Росгвардии, увидят мертвых, сами применят оружие, заведут дело о массовом убийстве. Дима полицейскую поговорку знал. Нет тела — нет дела. Потому сразу защищал следы. Сработал огнемет, на несколько секунд осветив красным пламенем подземелье. Крики, вопли, запахло поленом. Зато и продвижение пошло быстрее. Сила осажденных нелюдей таялись каждой минутой. Сопротивление слабело. На минут через десять с обитателями подземелья было покончено. «Парни, у кого фонари живые, испарить всех!» «У нас раненые есть, а погибшие?» Погибших не было, что удивительно приятно. Но раненые были. Их сразу погрузили в газель и отправили в больницу. Да не в ближайшую, о которой указал старший. Раненых всего четверо, и тяжелых нет. Все благодаря тому, что парни подготовились. На головах у всех шлемы, мотоциклетные, строительные, солдатские, пожарные, кто где смог купить. А еще на коленнике, на локотники. Нагрудники. Травмоопасных видов спорта появилось много, но и в спортмагазинах полно пластиковой защиты — перчаток, касок. Да, все тело прикрыть невозможно, если только не рыцарскими доспехами, но в них рукопашное затруднительно. Поэтому удары по некоторым частям тела все же попадали. Дима сам по-быстрому обошел подземелье. Нельзя оставить недобитых и трубы. «Уходим!» Уже из «Газели» позвонил старшему, коротко доложил. «Вопрос решен. Отлично. Перебирайтесь на третью точку. Там сложности». И снова большой перегон. Третьей точкой был недостроенный и законсервированный тоннель метро. Дима уже один раз был здесь, когда они еле ноги унесли. И сейчас неледи здесь дрались отчаянно. Стреляли из ружей, бросали коктейли «Молотова», вступали в рукопашную с обрезками арматуры, которая в умелых руках — страшное оружие. Собственно, командир отряда посвященных и вызвал помощь, потому что отряд его понес потери. Как позже выяснилось, самые тяжелые из всех. Сходились стенка на стенку, бились, откатывались, оставляя на бетоне убитых и раненых. Дима охватил взглядом полутемное помещение. «Парни, выводим раненых, это в первую очередь». Кому можно, оказываем помощь. Перевязать, отправить в больницу. Когда смогли вывести и вынести всех, выдвинул вперед огнеметчика и парней с ружьями. Огонь! Сложно что-либо противопоставить огнемету, разве что мощную водяную завесу. Да где ее взять? Не люди понесли ощутимые потери. Но не отступили. Парни, за фонарики! Заметались зеленые лучи. В первую очередь, наводили на самых активных. Вопли, вонят от обгоревших тел. Дрогнули черти. Стали пятиться. Некоторые бросились к запасному выходу. А там другой отряд ждет. Неледи пробиться к выходу жаждут, напирают. Потери несут, большие, но лезут. Понимают, что другого исхода для них нет. Либо прорвутся, либо погибнут все. Кинулись плотной массой, сбили с ног посвященных, промчались к выходу и растворились в ночи. Дима, как и оба командира отряда, раздосадованы были. Полагали всех уничтожить. Урон нанесли существенный, но и вырвалось морлыков много. Десятка три. Да кто и считал? Преследовать в ночи невозможно. Нелюди расселись, разбежались поодиночке. Собрались на точке сбора. Лично доложили старшему. По телефону это невозможно, небезопасно. С подробностями описали ход столкновения. В последнем случае недоработка была. Неправильно сосчитали подземных жителей. Их оказалось в два 3 раза больше от предполагаемого. Но на всех точках уничтожено было много. По приблизительным подсчетам не менее полутысячи. «Не скоро очухаются», — заметил командир одного отряда. «Надо было всех под корень извести, что мы никогда не восстали», — произнес старший. Это понимали все, но не было опыта массовых боев с нелюдями подходящего оружия, да и готовиться надо было скрытно. А были бы задействованы государственные структуры, все удалось бы в лучшем виде. У государства войска есть, да вероятно, их бы задействовать не пришлось. Хватило бы ОМОН, групп спецопераций Росгвардии и тому подобных. Однако старший был категорически против. По домам разъехались уже к утру. Кто на автобусах, по несколько человек в один район, кто на такси. Устали все. Вымотались. Ночь бессонная, стычки много сил отняли, опять же, нервные потрясения. Пугало бойцов, что пришлось биться с порождением чего-то неземного, человека подобного только по внешнему виду. Причем, явись они с миром, жизнь пошла бы по-иному. Пришельцы начали войну и получили ответку. По мнению Дмитрия хорошо получилось, что разгромили роддом своеобразный инкубатор иначе не людей было бы на порядок больше, и как бы они себя повели, неизвестно. Могли попытаться связаться со своими, попросить прислать целую армию, либо устроить переворот своими силами. Требовалось проявить жесткость, даже жестокость, уничтожить всех до одного, чтобы они возродились. Земля для землян. остальные, кто не приглашен, лишь незваные гости. Кто знает, что будет дальше, если останется хоть один, Может, они размножаются делением, как одноклеточные на Земле. Подключить бы ведущих мировых ученых, для начала, к исследованию тел, аутопсии, чтобы понять, с кем столкнулись люди, как бороться с пришельцами и насколько они опасны. Все непонятное человек воспринимает как чуждое, агрессивное, подлежащее уничтожению. Но пока старшим введен запрет. Вероятно, на то были причины. Дмитрий не знал. Добравшись до дома, Рухнул в постель. Да, весело начались выходные. Подумал, завтра будет спать до обеда, и погода подходящая, по подоконнику стали стучать первой капли дождя. От усталости забыл выключить смартфон и утром пожалел. Хотя бы на беззвучный режим поставил. А то СМС одна за другой приходить стали. Разлепил глаза и замер. Рядом на стуле сидел незнакомый человек. Дима вскочил. «Вы кто такой? Как сюда попали?» Дверь была открыта, я вошел. «Неужели забыл запереть?» Да сроду такого не бывало. Хотя и такой ночной передряги тоже никогда не было. «А что вам надо?» «Непрошенный гость хуже», — Дима не договорил. Незнакомец произнес. «Я из полиции». И раскрыл удостоверение. Вот только подлинное ли оно? «В переходах подземных можно приобрести любую фальшивку». От диплома до прокурорской ксивы. Вопрос в цене. У вас ордер на обыск или что? Если был бы ордер, то были бы понятые. Я для беседы. Извините, я не в настроении беседовать с незнакомыми людьми. Несколько вопросов, и я уйду. Не хотите, напишу официальную повестку в отделении. Хорошо, задавайте. Где вы были ночью? Выпил вечером и спал. Вон даже дверь не запер. Кстати, надо посмотреть, не украли ли вы чего-нибудь. Мужчина усмехнулся. Я настолько неблагополучно выгляжу. Кто может подтвердить, что вы были дома? Никто, я был один. Не жена топил в одиночку. «На похмельного не похоже. И где бутылка? Хотите подловить на слове, в чем меня подозревают? Ночью в нескольких районах происходили странные события. Свидетели слышали выстрелы. Убитые раненые есть? Нашли оружие, на котором отпечатки моих пальцев. Свидетели видели, как я стрелял? Так снимите отпечатки пальцев, сделайте смывы с рук на наличие следов пороха. В нескольких местах отмечены разговоры именно с вашего телефона. И что, вести разговор уже преступление? Ну, вы там были? Не помню, был пьян. Попрошу покинуть квартиру. И впредь все разговоры только под протоколы в присутствии адвоката. Ну, ваше право. Полицейский поднялся. Надеюсь, мы еще встретимся. Но «Лучше прощайте». После ухода полицейского Дима закрыл дверь на защелку. Черт. Смартфон лежал на видном месте, и полицейский вполне мог в нем порыться. Посмотреть, когда я и с кем говорил, почитать сообщения. Достал запасной телефон из кнопочных. «Такой прослушать сложнее», — позвонил старшему. «Встретиться надо. У меня гость был». «Тоже меня удивил. У меня прямо в 8 утра заявился. Поспать не дал». Встретились в парке, прогулялись по аллеям. У полиции на нас ничего нет, иначе бы не говорить пришли, а арестовали. Мне кажется, прибыгнуть хотели, чтобы мы не ввязывались в это дело. Мне бы лучше нашими посвященными не рисковать. Пусть сами попробуют. «Не будут», — убежденно ответил старший. «Но они не смогут отличить Морлока от человека. Это дано только нам». «А чего же вы, Виктор Алексеевич, это полицейскому не объяснили?» Зачем? Если они подозревают или даже знают о темных силах, у них под ногами, почему раньше никаких мер не предприняли? Боятся огласки и паники среди горожан? Или что в Москву хлынут искатели приключений? Журналисты, либо верящие во внеземные цивилизации? Мы на время притихнем, не будем предпринимать никаких действий. Посмотрим, как справятся. Виктор Алексеевич, этих из подземелья совсем мало осталось. Они сейчас скрываться будут ничем себя не проявят, если у них есть инстинкт самосохранения. Скорее всего, не у рядовых они расходный материал, а у их руководителя. Ты ведь не думаешь, что они действуют спонтанно? Есть главный. Но кто он, где находится, мы не знаем. Дмитрий, ты же язык египетский учил, иероглифы ихние. Спросил бы у своей мумии, где главный. Уж коли они владыки подземного мира. Сам же говорил, что у них книга мертвых есть. Книга мертвых, но для живших на Земле. А наши морлоки ⁇ обитатели чужого мира. Я не уверен. Дмитрий замолчал. Разговор неконкретный пошел. Хотя попробовать поговорить с мумией можно. Правда, высокомерная оказалась мумия этого лекаря. И торопилась куда-то. Можно подумать, у нее срочные дела. Куда ей спешить, если впереди вечность? Как там этого лекаря величать? «Ур-хену» или «сену» уже подзабылась за массой событий. Да не все они из приятных, одни покушения чего стоят. Вернувшись домой, Дмитрий начал рыться в записях. Да где же этот наговор, после которого мумия в воздухе возникла? Все просмотрел, а нужного текста нет. «Чудные дела твои, Господи!» Плюнул и отложил на время. Вот если общение с Николаем из дома думного Дьяка Титова неприятных чувств и воспоминаний не оставляло, то с мумией дело обстояло иначе. Сопротивлялись душа и мозг общению с египтянином. Да и что он такого подсказал, что ради него он столько времени убил? На изучение языка, письменности, образа жизни? Взять пленного, всех подземных обитателей сжечь? Тфу, лучше бы это время на общение с девушками потратил. Или на приятелей. Начал перебирать. Девушки знакомые, да и то поверхностно, только в отделе НИИ. Привет, как дела? Вот и все общение. И приятелей здесь, в Москве, только двое, и тоже служебные. Были сокурсники, одногруппники, близкие по духу, но недалеко, ближайший в Туле, где недавно был. Следующий день был воскресным, а самое печальное — последним днем отпуска. Завтра уже на работу. Решил выкинуть все серьезные дела из головы, и отдохнуть, как все люди. И так, собственно, отдыха не получилось. Боролся за свою жизнь, потом битва с нелюдями. Покой нам только снится. Выбрался в парк Горького. За время проживания в Москве ни разу там не был. К своему стыду. До того посетил панораму Бородинской битвы, музей Стрелецкие палаты, музей автомобильной техники, на еще Российской армии. Как всех мужчин, Его тянуло к технике, военной истории. Пожалел, что поздно спохватился. Имел бы в запасе 3-4 дня, поехал бы в Санкт-Петербург. вот где история на каждом шагу. Знакомые восхищались. Доехал на метро, сначала в книжный магазин зашел, потом в выставочный зал на Крымском валу. Вышел в полном разочаровании. И это современное искусство? До парка уже рукой подать, немного ниже — и на другой стороне улицы. Догнал девушку, поскольку медленно ходить не умел. Всю жизнь торопился. В университет на лекции и занятия, потом на работу. В Москве расстояния большие. Вставать утром рано приходилось. Поспешать, и это вошло в привычку. Мысли девушки уловил. «Неужели такая уродина? Почему мужчины на меня внимание не обращают? Если кто пристает, то кавказцы». «Пойдемте со мной в парк. Приглашаю», — передал мысль Дима. Девушка испугалась, ойкнула. «Это вы сказали?» «Я... Простите, если испугал. Вы задумались. Интересно, о чем?» Девушка слегка покраснела. У нынешних девиц качество редкое. «Так вы согласны?» — продолжил Дима. «Надеюсь, вы будете вести себя прилично?» «Встать на колени и дать клятву?» «Не надо!» Засмеялась девушка. «Меня Варей зовут. Редкое ныне русское имя. Мне нравится. Дмитрий». «Некоторые смеются. Говорят, старомодное. Даже предлагали сменить». Перешли на другую сторону улицы. Прошли в парк. Некоторые места Дима узнал. Не один раз показывали по телевидению, как купаются в фонтане подвыпившие десантники в день ВДВ. «Дима, а вы работаете?» «Обязательно. золотой молодежь не принадлежу». Окончил университет, работаю инженером. Не судим, не женат. Вас же это интересовало. А теперь вы о себе. Вы прямо так серьезно? Засмеялась Варя. Как в отделе кадров. А вдруг вы мошенница? Пошутил Дима. Склоните взять кредит на миллион и сбежите. Разве она такой похожа? не спеша добрели до летнего кафе. Устроились за столиком. Официантка меню принесла. Но выбирайте, что хотите, я угощаю. Утром Дима только чашку кофе выпил, а скоро полдень, и хотелось подкрепиться. Только официантка заказ принесла, как зазвонил смартфон. Посмотрел на экран. Старший. Не вовремя. «Слушаю. Встретиться бы! Не могу, только вечером. Может же быть у меня личная жизнь. Освободишься, отзвонись!» Ага, разогнался. Личной жизни и так не было куда два, если не больше. Он свои три копейки в фонд борьбы с нелюдями внес. Теперь пусть другие дерзают, потому что малыми силами, без поддержки государственных структур, не людей не одолеть. Они как тараканы. Убьешь одного, появится два. Не хотелось всю жизнь положить на борьбу, победа в которой сомнительна. И последняя акция укрепила Диму в сомнениях. Я мешаю? – спросила девушка. Простите великодушно, начальник звонил, как все начальники жаждет запрячь меня в законный выходной на работу. Не объяснять же ей, кто такой старший. Он руководит посвященными. Но объединение неофициальное. В любой момент каждый может из него выйти. Все равно зарплаты нет, а рисков полно. Причем не виртуальных, как в компьютерной игре, где у тебя несколько жизней в запасе. Приступили к еде. Что Диме понравилось, Варя не жеманничала. Вела себя естественно. Хотя при первой встрече девушке Стараясь произвести благоприятное впечатление, манерничают. Диме больше нравилась естественность. Минимум краски, никаких приклеенных ресниц и прочего. Умой такую и перед тобой совсем другой человек. Можно сказать, обман для завлекалочки. А за ним следует разочарование. Немного подкрепившись, Дима спросил. «Я о себе рассказал, а вы?» Варя только собралась ответить, а Дима уже знал, что она хочет сказать. Что понравилось, почти все правда. Нет, не солгала, кое-что просто не сказала, например, о недавнем разрыве с парнем. Простительно, поскольку он умолчал о многом. И хотя он уже узнал все, что она знает сама о себе, продолжал интересоваться, иначе подумает неинтересно. А девушка понравилась, не было в ней двойного дна. Погуляли еще часа три. Потом Дима проводил ее до метро, взяв номер телефона. И только потом позвонил старшему. «Где встретимся?» — сразу спросил Виктор Алексеевич. «Я у метро «Парк культуры». Отлично, я недалеко». Встретились. Старший был возбужден. «Представляешь, ночью были нападения на несколько патрулей постовой службы». «И что?» «Выходной день, шпана подпила». Руки чесались. Надеюсь, они получили все, что прочиталось. «Не шпана. Все нападения случились одновременно, минуту в минуту». В шести районах. Смысл какой? Пока не пойму. В двух случаях наряды были убиты, оружие исчезло. О, с этого следовало начинать. Их интересовало оружие. Только способ приобретения избрали опасный, рискованный. Конечно, небо в четырех случаях потерпели неудачу: двое нападавших были убиты. Остальные задержанные сейчас находятся в обезьянниках. Точно, акции спланированы. Но мы-то причем? Надеюсь, это не наше. Нам-то зачем конфликтовать с властью? От нее подальше держаться надо. Думаешь, не люди? В равной мере могли быть и уголовники. Не смешно. Среди них матросовых нет. На амбразуру не лягут. В уголовном мире оружия хватает. Или могли купить у подпольных оружейников, вывезти из Украины, из других горячих точек. Но убитых отвезли на вскрытие. К вечеру будут результаты. Информация интересная. Не люди отважились напасть на власть, заявить о себе? Ты думаешь, власть о них не знала? Знали, выжидали. А может быть, и контактировали втихую. Чужаки могут обладать важными знаниями. Чушь какая-то. Зачем властям подземная угроза? Ну, а если подземные обитатели — результат эксперимента власти, который вышел из-под контроля? Чудовищно, но, вероятно, любая власть, если не лжет, то и всей правды не говорит». Народ, дескать, не поймет. Чем больше размышлял Дмитрий об услышанном, тем больше находил нестыковок. Зачем людям, если они по рождению власти, нападать на полицию, фактически защитника власти, одного из ее столпов наравне с ФСБ, ФСО, Росгвардией и прочим? Или идет подковерная борьба? Правительство неоднородно, и там такие течения, что могут сбить с ног и утопить. И даже не рядового простолюдина, а олигарх или князька рангом поменьше. Либералам вера все меньше, ибо завели страну в болото. Да тфу на них на всех. Дмитрий от политики далек, грязно это дело. Выкупавшись в грязи, чистым уже не будешь». В больших сомнениях Дима повернулся к старшему. «Какие выводы? Наши действия?» «На время залечь на дно, посмотреть, как будут развиваться события. А то можно попасть между жерновами». Схарчат и не подавятся. Я так же мыслю. У меня в полиции и других структурах доверенные люди есть. Известят, тогда совещаться будем. А пока дом, работа. Можешь любовь покрутить, дело молодое. Понял. Прямо сейчас приступать? Тебе бы только изголяться, Все, до связи. А если полиция заявится? Ничего не знаю, не видел. Но У них на тебя компромата нет. Да и фора у тебя есть. Пока полицейский вопрос подумает задать, ты уже ответ подготовишь. Первый день после отпуска самый тяжелый. Потерян рабочий ритм, время тянется бесконечно. Да еще сразу серьезное задание. На испытаниях агрегат разработки отдела начал давать сбои. Причем показания приборов были в норме. Прямо нечто необъяснимое. Вот Дмитрия и подключили. Пусть посмотрит свежим взглядом. Объем работы большой одних контрольных расчетов на пару дней. Компьютер дело не ускорит, он не умеет мыслить. Увлекся, опоздал на обед. Все как обычно. Трудно себя заставить начать, а как втянулся, уже бросать нет желания. Тем более возникло подозрение на работу турбокомпрессора. Не додавал производительности. Уже перед выходом из НИИ позвонил Варе, договорился о встрече. Она весной окончила институт, Летом занималась поисками работы. Месяц, как приступила. Что понравилось Диме, было нечто общее в их работе. Варя трудилась на парфюмерной фабрике технологом. К менеджерам, супервайзерам и прочим он относился с предубеждением. Предприятие, фабрика, завод должны выпускать продукцию. Станки, мебель, колбасу, игрушки. Тогда в стране и рабочие места будут. Изобилие на прилавке. А то многовато развелось эффективных менеджеров с большими зарплатами и нулевым выхлопом на выходе. По мнению Димы, это лишние люди, производят только бюрократические бумаги. Встретились, погуляли, поужинали в кафе. Потом Дима проводил девушку до дома. Варя – коренная москвичка, жила с родителями в Хрущевке, которую уже запланировали на реновацию. Пообнимались за деревьями у дома, но без поцелуев. Зачем торопить события? Сначала узнать человека надо, подходит ли тебе. И не только внешне, в первую очередь, душевно. У женщин свои понятия. Им кажется, что мужчинам нравятся блондинки. Дима же к ним равнодушен был. Какая разница, брюнетка или шатенка? Девушка должна быть умной. Это главное, чтобы после трех слов не было скучно общаться. А еще доброй, не алчной. У Димы были свои критерии. Новомодных, подправленных пластическими хирургами, недолюбливал. Все на одно лицо, пухлые губы уточкой, широченные черные брови, наклеенные ресницы. Бррр. Большинство мужчин от таких тошнит. Впрочем, у парней свои тараканы в голове. По ветре дурное пошло. Громко включать музыку. В квартире, машине. Громкий звук в первую очередь показывает, что и владелец машины глупец, как говорится, Пустая посуда громче гремит. Дурак о себе издалека оповещает. Или в соцсетях, блоги ни о чем, лишь бы о себе заявить. Да хоть бы уже писать грамотно научились. Улбанский язык давно не интересен. Это показатель уровня грамотности. Правда, в разговорах с Варей некоторых тем Дима старался не касаться. Например, поэзии, архитектуры, живописи. И руки не доходили, и технари в этом всегда слабы были. Пожалуй, гармонично развитых во многих областях Дима не встречал. Невозможно объять, необъятное, не впитает мозг большой объем информации. Хороший специалист тот, кто знает много, но в узком секторе. Пожалуй, Дмитрий был патриархален, провинциален, воспитан в семье едва ли не по Ярославовой правде и домострою. Ничего созорного в том не видел, хотя посмеивались за спиной сокурсники на первых курсах а потом мажоры как-то отсеялись. В техническом вузе учиться сложно, а у мажоров то вечеринки и ночные клубы, то некоторые на наркотики подсели. И оказалось, что Дима вполне перспективный жених, ибо надежен и тайных пороков не имеет.